Глава 25 Альбина. В последнее время Глеб днем уделял Альбине очень мало времени, если не сказать, совсем не уделял. Иногда он приглашал ее в свой кабинет, точнее, в кабинет Олега, чтобы позавтракать или пообедать, и при этом ни разу не соглашался на секс. Максимум несколько поцелуев и гуляй до вечера. Ужинал Глеб с Алисой, и Альбину это печалило. У них и так мало времени для совместного отдыха а он еще тратит его на эту пакостную мелочь». В один из таких дней, маясь от безделья, Альбина гуляла по зимнему саду, рассматривая растения, и вдруг увидела садовника, который в этот момент, встав на стремянку, поливал какой-то цветок, закрепленный на полочке под потолком. Потертые голубые джинсы, обтягивающие идеальный торт, зеленая футболка, смуглые, мускулистые руки. Альбина зависла. Разглядывая все это великолепие, чуть слюнями пол не закапало. Парень действительно был прекрасен. но ну, просто греческий бог на вершине Олимпа. И если бы Альбина не понимала, что он работает здесь садовником, она бы подумала, будто перед ней один из ее коллег-моделей. А уж когда он слез со стремянки и повернулся к Альбине лицом... Да, Дэвид Ганди отдыхает и нервно курит в сторонке. Обалденный персонаж здравствуйте альбина улыбнулась как можно обворожительнее а я что то вас здесь раньше не видела здравствуйте глеб викторович принял меня в штат два дня назад ответил парень без всякого заигрывания или кокетства и в его взгляде не мелькнуло мужского интереса уж в этом альбина разбиралась отлично неожиданно а главное от чего то задевает как будто он был обязан отреагировать на нее «Поплыть и начать пожирать взглядом!» «А как вас зовут?» «Дмитрий». Альбина в тот день постаралась на славу и расспросила садовника о растениях в зимнем саду и парке и о его прошлой работе узнала. Сама заигрывала, активно улыбалась и перепробовала все возможности собственного обаяния. Но Дима, как она называла его мысленно, оставался глух и слеп к ее чарам. Отвечал вежливо и спокойно, не огрызался и не выказывал раздражения за то, что его отвлекают. Но и все. Их общение осталось в рамках формального. Дима словно провел ей экскурсию и сделал это качественно, но ему не было никакой разницы, кто находится перед ним. Красавица Альбина или восьмидесятилетняя бабушка с вставной челюстью и проплешиной на макушке. И казалось бы, ну и что? «Какое ей дело до какого-то там садовника, у которого наверняка ни денег, ни связи, ни возможностей? У него даже машины собственной не было, Альбина спрашивала. Однако Дима ее задел вот этим своим равнодушием. Оно казалось Альбине оскорблением, и она даже не заметила, как стала наведываться в зимний сад с определенной целью не просто поболтать с симпатичным парнем, а соблазнить». «Нет-нет, спать с ним она вовсе не собиралась, еще чего. У Альбины есть Глеб. И изменять ему в собственном доме — это все равно, что ходить в туалет там же, где обедаешь. Но ей так отчаянно хотелось, чтобы этот ледяной Дима наконец растаял, увидеть в его глазах искорку страсти и вожделения, заметить, как он провожает ее взглядом, ловит каждое движение, вглядываясь в глаза и улыбку. Так хотелось!» Альбина и сама не могла понять зачем, но с каждым днем она мечтала об этом все сильнее и сильнее. Завоевать расположение Дмитрия это стало ее личным наркотиком, ее поднятой планкой, которую безумно хотелось наконец перепрыгнуть, понять, что она неотразима, и оставить позади. Порой Альбина, усмехаясь, чувствовала себя королевой из сказки про мертвую царевну. Той тоже очень хотелось быть милее всех на свете. Но Дмитрий. Не поддавался ни в какую. А потом Альбина краем уха услышала, что у него, оказывается, есть невеста. И внезапно ощутила, что ревнует. И кого? Не Глеба, а какого-то садовника, который на нее даже ни разу не взглянул. Абсурд! Осознав это, Альбина несколько дней пыталась избегать Диму. Не ходила в зимний сад и на всякий случай не гуляла даже в саду обычном. Выдержала неделю. А потом все-таки сорвалась. Стало интересно, а вдруг он тоже скучал, тоже думал о ней. Мало ли, что может сработать, когда дело касается внимания мужчины. Когда Альбина постоянно была рядом, он мог ее не замечать, но как только исчезла, заметил. Разочарование оказалось неожиданно болезненным. Да, Дима заметил исчезновение Альбины, так же, как и ее возвращение. И впервые с момента знакомства она увидела на его лице... Нет, не искру мужского интереса, раздражение. Он был недоволен, что она вернулась. Возмутительно. Простите, Альбина Алексеевна, у меня много работы, сказал Дима в тот день, старательно отворачиваясь и быстро ушел, не дожидаясь, что она ответит. Альбина посмотрела на его скульптурную идеальную спину, скрипнула зубами и прошипела. Ну уж нет, я буду не я, если к концу года. Ты не начнешь сохнуть по мне, как твои любимые цветочки без воды. И вот тогда я и попрошу Глеба тебя уволить.